Глава четвертая. Мозоль на указательном пальце, хоть и совсем затвердевшая, побаливала. Очередной черновик проекта лежал на столе. Можно теперь и с советником обсуждать. Снова. Я жаловалась, что мне скучно. Боялась, что буду нарядной куклой томиться в зеленой клетке. Даже смеяться нет сил. Неделя пролетела, как сон. А я подписала контракт. Правда, другой — Теперь я внештатный сотрудник Управления социальной защиты детей, и моя задача — воплотить дипломный проект в жизнь. Сказать-то легко, а вот сделать. В начале Сутер принес мою студенческую работу, присланную по факсу из архивов моей «Альма-Матер», и разгромил в пух и прах. От его безжалостной критики пылали уши, и хотелось его вовсе психануть и не ввязываться в то, в чем я, оказывается, так плохо разбираюсь. На что подошедший позже Атар сказал — «Не переживай, это нормальный процесс. Он в этом лучший. Раз в тебя, значит, есть за что». «Справедливо». «Наверно». «Мысли о том, что он мстит за скандал в ресторане, я даже не допускала». «Почти. Мы ведь взрослые люди». «Правда, извиниться за явно излишнюю эмоциональность не смогла себя заставить. Мы оба сделали вид, что ничего не было». «Так и началась моя ни на что не похожая жизнь во дворце». «С утра завтрак вдвоем с тонговором, в прозрачной тишине. Не знаю, как ему, а мне было очень уютно просто сидеть за одним столом и молчать. Единственный час, когда я была счастлива. Днем я работала в кабинете у Сотера. Временно, пока проекты не будет готов к представлению. Столько новых знаний. Даже в студенчестве мне было не так тяжело». «Зато прикрытие хоть куда. Если кто-то и спросит, откуда я такая взялась, спокойно отвечу, по работе. А что касается Атара, так у нас любовь. С первого взгляда. Я ведь даже не совру. Я очень старалась быть сдержанной, воспитанной. Все время смотрела на Ханнумы и впитывала ее невозмутимость и изящность. Непривычная элегантная одежда, прямая спина. Не уверена, что справилась бы без нее» потому что иногда волком хотелось выть, забиться в угол и поскулить от проникающего в сердце холода. Я все время мерзла, особенно по ночам. Не спасала ни толстое одеяло, ни простые объятия от тара. Мы спали вместе, и так бесконечно далеко друг от друга. Я словно горела в персональном аду. Вот оно, желаемое, только руку протяни. Но, увы, я с горечью понимала, секс не излечит меня а лишь усилит агонию. Уйти бы в отдельную комнату, разорвать странную связь между нами, ведь в моем распоряжении был весь этаж. Но я не могла. Злые шепотки, презрительные взгляды, едва ощутимые намеки на мой статус, неприветливые стены роскошного дворца. А потом один теплый взгляд Танговора. Сколько не уговаривала себя, что происходящее ненормально — Вечером я со странным облегчением позволяла себе забыться в нежном бархате ночи рядом с ним. Я словно шла между двух стен. Одна грозила спалить меня своим жаром дотла, а другая — заморозить в ледяных объятиях. Лишь тяжелая изматывающая работа с раннего утра и до позднего вечера спасала меня от бесполезного самокопания. Иногда я проводила время с Ханной Мэй. Она рассказывала мне о мертвых мирах, «Скорее всего, чтобы отвлечь. Вряд ли для нее остался незамеченным мой взгляд побитой собаки. Женщины, особенно такие мудрые, как Ханна Мэй, отлично считывают невысказанные мечты глупых девиц. Я не была уверена, что подобная эрудированность – необходимая черта для невесты из мертвого мира. Но согласилась, что так всем будет спокойнее, и мне в первую очередь. Чем меньше вопросов, которые смогут выбить из колеи, тем лучше». Да и время с Ханны лечила лечило лучше всяких мысленных пощечин самой себе. Сэрт Дорейон – владыка мертвых миров. Маг вне категорий и очень древний. Ему больше 600 лет. Точнее, уже никто не знает, даже он сам. Исайя Дорейон был сильным и удачливым юношей, любимцем богов, как про него говорили. Однажды познакомился с Эйди Марилей и влюбился без памяти. Счастливый брак и аж четверо детей, что невероятная редкость для аянеров. Все сыновья, а вот это уже типично, ведь девочки, как мне объяснили, у них рождались очень редко. Примечание. Сэрт господин, хозяин, владыка. Официальный титул на Акколоне, Открытые миры. Сейди госпожа, хозяйка. Официальный титул на Акколоне. Конец примечания. Недолго длилось счастье Исаи, его любимая Мария Лей была убита. дрейон жестоко покарал всех виноватых. Решительный, уверенный в себе мужчина, всегда привыкший побеждать, смириться с утратой не смог и принял поразившее всех решение. Он отказался от своего титула в пользу старшего сына и принял пост «Владыки мертвых миров». Как мне объяснили, для магов пожизненная ссылка на край Вселенной — это страшная участь. В мертвых мирах магия чуждая, поддается плохо, да и существует только в оазисах наподобие нашей долины Идайн. Поэтому владыке приходится привязывать свою силу к хаосу, отрезая себе всякую возможность вернуться домой. Теперь только в мертвых мирах он был магом. Теперь только в мертвых мирах мог Жить. С утра Танговор предупредил, что по плану сегодня у нас прогулка к храму. Фиктивная поездка, как и я сама. Я скучала по долине Идаин, по дереву, по настоящим звездам. Я тогда была настоящей, а сейчас и вовсе не уверена, кто я здесь. «А где храм?» — спросила я Танговора. Он зашел в кабинет, где мы сидели с советником, и забрал с собой, прервав мои мучения. Взял меня за руку и повел под длинным переходом, казалось, глубоко под землю. Далеко в песчаном краю, добраться можно только порталом. У вас есть портал? Разве они тут работают? Тут же нет магии. Ко мне снова вернулось то ощущение, что, казалось, осталось в долине, сопричастности к чудесному. «Еще как работают. Заряжаются на редкость долгой только в долине Дайн. Ваш мир как пустыня. Воды нет, но это не значит, что ее нельзя принести с собой. При желании можно даже оазис организовать». «Долина Дайн, Оазис?» Танговор кивнул, и мы вышли в абсолютно пустой зал, выложенный незнакомым мне зеленым камнем. «Так, вставай сюда. Сейчас настрою и шагнем». Он выдал мне амулет, который нужно надеть на шею. Без него, по его словам, я не смогу увидеть портальную арку. Сам Танговор положил на землю ярко-синий плоский камень и встал над ним. Как только амулет занял свое место на моей груди, я сразу увидела, как из пальцев от идут тонкие, как паутина, голубые линии и сплетаются в сложную схему над камнем. Завораживающе красиво. Как только последняя светящаяся нить заняла свое место, Над танговором распахнулась огромная серебристая арка, упирающаяся в самый потолок. «Идем?» Я дрожала от невольного страха и предвкушения. На негнущихся ногах подошла к Аттару и встала рядом с ним, вплотную к перламутровой пелене, переливающейся внутри арки. Танговор схватил меня за плечи, втолкнул в мерцающее серебро портала, и мы оказались посреди пустыни, Так странно, совершенно никаких ощущений перехода, неуловимое движение ресниц, и я в другом месте. Мы стояли на огромном каменном круге, испещренном незнакомыми символами. Вокруг нас расстилалась покрытая песчаными барханами пустыня, медленно вздыхающая в лучах тусклого солнца, без единого зеленого пятнышка. Давящая тишина... «Нарушаемая шипением беспокойного песка, обжигающий горячий воздух, висящая в воздухе желтая пыль». Не сразу я увидела стоящий далеко, почти у горизонта белый храм, практически скрытый танцующими песчаными смерчами. Как я ни старалась, разглядеть его не получилось. Неясное белое здание, чей образ словно ускользал от меня. «Мы к нему пойдем?» «Нет смысла, просто посидим тут» а я расскажу все, что знаю о ритуале». Оттар сел на край каменного круга и приглашающий похлопал рукой рядом. А меня неимоверно тянуло к храму, едва виднеющимся среди песков. Нестерпимо хотелось его разглядеть, а еще лучше — потрогать. «Почему? Давай сходим!» «Это только кажется, что до него рукой подать, а на самом деле идти будем два часа по жаре и топкому песку, и обратно столько же». «Нет времени, да и ты все равно войти внутрь не сможешь». Его голос казался тусклым, а сам тонговор был хмур и сосредоточен. Недовольно вздохнула и села рядом с ним. Этот белый храм принадлежит тьме, богине-матери, что отвечает за брак, семью и материнство. То, что происходит внутри, — дело весьма интимное. Есть общее мнение, что у каждой пары свой обряд — так что никаких сложных вопросов тебе задать Дарион не сможет. Странный отрешенный тон от Тара, тишина и спокойствие пустыни, призрачный храм, паривший в облаке песка – все создавало ощущение нереальности. Одно неизменно. Там внутри мужчина Айянер читает возлюбленный клятву своего рода. У каждого рода своя особая. О ней, опять же, не принято расспрашивать. Женщине же достаточно просто сказать Да. Мужчина в ответ дарит ей украшения. Тоже регламентов особых нет, хотя все привыкли к браслетам. В открытых мирах на них накладывают множество полезных заклинаний, превращая украшения в полезные артефакты. А женщина дарит украшения? О да. Танговор как-то невесело усмехнулся, потирая плечо. В тот момент, когда избранная принимает клятву Айянера, у него появляется особая татуировка, Прекрасное, неснимаемое украшение. Знак зрелости. Знак того, что мужчина готов остепениться и нашел ту, с которой готов прожить всю оставшуюся жизнь. Символ того, что мужчина скоро введет в рот свою жену. А в его голосе была непонятная мне злость. Танговор вдруг обнял меня и притянул к себе, уткнувшись носом в волосы. Мы сидели на теплом камне. Как же, наверное, здорово ощущать, что за тобой целый рот, Семья, которая тебя ждет и любит. А у женщины? Появляется татуировка у невесты? Аттар покачал головой. Только после свадьбы. Знак того, что она принята в рот. Тряхнула головой, пытаясь сбросить наваждение. В храм по-прежнему тянуло неимоверно. Дура, Аттар не выбрал тебя. Нечего тебе там делать. Я все поняла. Мы вошли в храм, Ты прочитал мне слова клятвы. Я ответила «Да». Все остальное никого не касается. Мы вышли обратно. У меня... И где мое украшение?» Танговор залез свободной рукой в карман и достал темно-синий бархатный мешочек. Лука улыбнулся и протянул мне. «Как раз из украшения мы не поехали сразу. Хотелось подарить тебе что-то особенное». Я осторожно приняла подарок, развязала тесемки и перевернула мешочек. На подставленную ладонь выпал кулон. «Крошечный серебристый дракон, обвивающий полупрозрачный голубой камень». «Это?» Я ошарашенно посмотрела на Танговора. «Да, это слеза и дайн. Кстати, та самая, которую ты нашла, а потом забыла на дереве». Я в восхищении рассматривала тонкую резьбу. Изящный кулон был сделан из незнакомого мне металла. Казалось, что я вижу каждую чешуйку на длинном теле дракона». Янтарная голубая слеза была отполирована, и мне снова казалось, что внутри сияют золотистые искры. «Варвара, пусть обряд у нас фальшивый, но подарок настоящий. Слышишь?» «О, мой ласковый тигр, безошибочно угадывающий мое состояние, тебе даже не надо выпускать когти, я сама рву свое сердце на части». «Спасибо». На моих глазах стояли слезы, когда дрожащими руками я пыталась застегнуть цепочку кулона. Я отвернулась, чтобы танговор ничего не заметил, и спросила, снова разглядывая плывущий и манящий образ храма. «А татуировка? Пусть тебя это не беспокоит».